Во второй стране, выше Савроматов, продолжает Геродот, живут вудины, народ великий и многочисленный. Жилище этих вудинов, по ясному и точному указанию отца истории, начиналось стало быть от сближения Дона и Волги у города Царицына и простиралось к северу в губерниях Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской и Рязанской. Все они, прибавляет Геродот, темно-голубые и красные. Нет сомнения, что это обозначение относится к цвету глаз голубых и волос рыжих. Он повествует, что вудины, природные тутошние жители-старожилы, народ кочевой, то есть не возделывающий земли, И один из всех здешних народов – Пшеед, что по греческим понятиям вообще обозначало крайнюю нечистоплотность. Страна Вудинов была наполнена всякого рода густыми дремучими лесами. В одном густейшем лесу находилось у них большое и глубокое озеро, окруженное болотами и тростником. В нем ловили выдр, бобров и других зверей с четырехугольными мордами, меха которых – примечает историк, употреблялись на опушку верхнего платья, а бобровая струя была полезна в истерических припадках. Главы 108-109. История. Какой же это народ? Вудины. Существует ли он и теперь? Или он исчез без остатка, как исчезли многие племена степных кочевников? Но это был народ великий в смысле множества. Потом он жил в лесах. Такие народы не скоро исчезают. В той стране, где Геродот помещает своих вудинов, до сих пор существует несколько родственных друг другу племен, каковы Мордва, Черемиса, Чуваши, Ватяки. К описанию Геродота ближе подходит Мордва, и особенно ватяки, живущие на Каме и Вятке, дальше к северу, и потому лучше других, сохранившие свой первобытный облик. Жилища Мордвы теперь, хотя и рассеяно, находятся между Волгой, Верхним Доном и Течением Аки. Нет сомнения, что эти жилища при Геродоте простирались еще южнее, например, до устья Медведицы, впадающей в Средний Дон, и западнее, так что Ака со всеми ее притоками от самой своей вершины принадлежала, несомненно, тоже земле Вудинов. На это, во-первых, указывают имена рек и мест вроде Мценска на реке Мецне, вроде Мещовска, по-древнему Мещерск, на реке Мирая или Мерее и тому подобное, не говоря о Северной Мэри и о том, что при начале нашей истории на Нижней Оке сидело еще мордовское племя Мурома. Известно также, что под Рязанью на Средней Оке жила Мещера, которая, конечно, простиралась еще дальше упомянутого Калужского Мещерска. Нельзя нисколько сомневаться, что все эти мордовские племена Геродоту были известны под именем Вудинов. Корень самого имени Вудины – до сих пор сохраняется у вотяков, которые сами себя называют Одо, От, Ут, «уд», Удь, Удьмурт, Морт, откуда и Мордва. Уд – собственное народное имя, а Мурт или Морт означает вообще человека. Русские в XVI столетии рассказывали, что эти отяки или вотяки – такая же черемиса, что они были некогда чернею, то есть народом Ростовской области, и ушли со своих мест Ками в болгарскую землю, избегая русского крещения, что могло случиться еще в XI столетии. Примечание. История Казанская. Санкт-Петербург, 1791 год. Страница третья. Конец примечания. Это стало быть наша летописная ростовская Меря, или, как называют себя Черемисы, Мари. По всей вероятности, имя Ватиков, Уд, у Черемисов, Ода, в древнее время, было общим именем для всех этих племен, или, по крайней мере, для племен мордовских, впрочем, мордва и чувашей называют вьедене. Примечание. Миллер. Описание черемис, чуваш и вотяков. Санкт-Петербург, 1791 год, страница 33. Конец примечания. Вот почему и Геродот очень правильно передает это первобытное прозвание Вудины, но ни одно сходство имени утверждает, что Мардва, Мурома, Меря, Мокша, Эрза, Мещера, Чуваша, Черемиса суть Вудины Геродота. Тоже свидетельствует и описанная Геродотом их наружность, волосы рыжие, желтые, русые, глаза голубые, светло серые. У ватяков цвет лица даже смугловато красный. Для нового подтверждения, что земля древних вудинов простиралась по Волге между Саратовым и Орлом и далее за Оку к западу, не говоря о северных краях, нам необходимо обозначить местность того великого и глубокого озера, где ловились бобры и другие пушные звери, как свидетельствует Геродот. Ясные следы этого озера, и теперь можно видеть даже по карте несколько севернее города Рязани, в тамошней Мещерской стороне, где до сих пор остается множество больших и малых озер и болот, окруженных густыми лесами, которыми почти сплошь покрыта вся эта сторона. За две тысячи слишком лет Здесь в действительности могло существовать Великое озеро, ибо вся эта местность есть обширнейшая болотная и озерная котловина, а Рязанская область, и особенно ее мещерская сторона, издревле славилась ловлей бобров. Примечание. Баранович. Материалы для географии и статистики России. Рязанская губерния. Санкт-Петербург. 1800. 60-й год. Конец примечания. Мы уже привели свидетельство Геродота, что Невры, вытесненные со своих мест, переселились в землю Вудинов, и что наш первый летописец сохраняет память об этом событии, говоря, что Родимичи и Вятичи пришли от Ляхов и сели по Сожу и по Оке. Если Мещера и Мордва уже в указании летописи, сидела на той же оке, если и по сожу, если хотя и редко, но остаются еще имена рек и мест не русские, а сходные с мордовскими и мерянскими. то очевидно, что родимичи и вятичи принадлежали к колену геродотовских невров, а мещерская и мордовская сторона была земля будинов. О будинах, или будинах, мы должны поместить здесь и сказание достославного Шафарика. Идя по следам ученого Остолинского, он настойчиво и с некоторым восторгом причисляет будинов к славянскому колену и определяет жилища этих будинов на Волыне и в Белоруссии, приняв за основание показания Птолемея о малом родовом поселении в южной части Сарматии, недалеко от Карпатских гор с именем Бодины, а также и другое указание географа о горах Будинских, находящихся дальше к северу, с которых течет река Рудон, западная Двина. Само собой разумеется, что для этой произвольной пересадки геродотовских Будинов с далекого востока на запад, на новое место – Потребовалось сказать и в большом рассуждении доказать, что Геродотова свидетельство о настоящем жилище Будинов, том 4 главы 21-22, не совсем точно и справедливо, и вообще ошибочно. Геродот ошибся? Что такое его определение «жилищ Будинов ошибочно»? В том немало не сомневаются нынешние ученые, объяснители сочинений его и древней географии. Этих будинов немецкие исследователи, по своему обычаю, конечно, присваивали к немецкой породе. «Немецкий ученый Маннерт, говорит Шафарик, — объявил будинов про отцами немцев и самым старшим тефтонским народом, какой только можно отыскать в истории. Позднейшие писатели, немцы — с особенным восторгом приняли такую его догадку, как одно из важнейших исторических открытий. Доводы в пользу этой догадки Шафарик называет пустыми, ничтожными и все предположение бессмысленным. Однако, подобно Манарту, знаменитый славист утверждает, что Геродотовы Будины были славянским родом, теми венедами, жилища которых указано еще Тацитом, по западной стороне русской равнины. Но доказательства этой новой истины нисколько не убедительны, потому что весь их корпус держится на одном недоказанном заключении, что геродот ошибся. Славянские древности, том 1, книга 1, страница 312. Между тем, достоверный геродот, том 4, главы 21-22. Прямо точно и очень ясно говорит, что на Дону живут савроматы, а выше их к северу живут будины, народ многочисленный. Все эти доводы о произвольной пересадке будинов на Волыне в Белоруссию заставляют нас, говорит Шафарик, признать Геродотовых будинов народом вендским и мы немало утешаемся тем, что уже в такое отдаленное время находим у писателя столь достоверного, у Геродота, явное известие о древнейшем народе, который каждый славянин, сообразив все обстоятельства сюда, относящиеся смело и безошибочно, может считать ветвью своего поколения. Славянские древности, том 1, книга 1, страница 321, это завещание, было принято на веру, без всяких справок, многими нашими писателями, а также и географическими картами западной науки. Вместе с будинами, или, вернее, в земле будинской, жил еще народ гелоны, именем которого греки называли и будинов, но неправильно, как замечает геродот. Гелоны по своему происхождению были эллины. Греки, поселившиеся у вудинов по случаю изгнания их из торговых греческих черноморских городов. Значит, это были всякие выходцы от греков и скифов, ибо язык они употребляли то скифский, то греческий. Примечание. Имя Гелоны, по-видимому, варварское имя Эллинов. Но легенда о происхождении скифов, когда от Иракла и Эхидны осталось три сына, Агафирс, Гелон и младший скиф, указывает на особую значительность этой народности среди населения скифии, почему и возможно гадать, что это имя переделалось веками в имя известных впоследствии Алан. Конец примечания. Они возделывали землю, занимались садоводством и немало не походили на вудинов ни обликом, ни цветом. Кроме того, у них был деревянный город, единственный во всей стране, окруженный высокими стенами, каждая сторона которых простиралась на тридцать стадий, около пяти верст. Стены, дома, храмы, все было деревянное. В этом городе были храмы эллинских богов, устроенные по эллинскому обычаю, с деревянными статуями, жертвенниками и божницами. Через каждые три года гелоны совершали празднество в Акху и отправляли в Акханалии. Где, на каком именно месте был этот город, неизвестно, но, по всей вероятности, где-либо близ Волги, о которой, однако, Геродот не дает прямых сведений. Он знает только, что из земли Фиссагетов, которые жили северо-восточнее Будинов, вытекали четыре большие реки и впадали в озеро Меотийское, в Азовское море. Имена этих рек были Лик, Оар, Танаис, Дон и Сиргис, Донец. Видимо, что отцу истории северная сторона Каспийского моря вовсе была неизвестна, что по рассказам он знал только среднее течение Волги, Оара и среднее же течение Урала, Яика, Лика, и полагал, что эти реки текут, как и Дон, в Азовское море. Так он думал, конечно, по указанию рассказчиков, которые хаживали к Уральским горам, Именно по этому пути, который описывает нам Геродот. Примечательно, что имя Волги, Оар, слышится в мордовском названии этой реки, существующем до сих пор Рау. Таким образом, Геродот дает Волге, как и следует ожидать, вудинское имя. Он повествует также, что персидский Дарий, преследуя в своем походе скифов, Прошел землю Скифскую и савроматскую и нигде не нашел ничего, что можно было бы разорить, но, вступив в землю Вудина, встретил город Гелон и сжег его. Затем пришел в степную пустыню и поставил свои лагеря на реке Оаре. Построив тут восемь больших крепостей, развалины которых оставались еще в Геродота во время. Все это заставляет думать, что Гелон находился где-либо вблизи Саратова, ибо это была середина тогдашнего торгового пути из греческих черноморских городов к Уральским горам. Быть может, Гелон находился на Волге пониже Саратова, на месте погибшего города Увека, остатки которого существовали еще в XVI столетии. Путешественники того времени говорят, что этот Увек лежит в плодоносной стране, где растут во множестве ликорис, яблоневые и вишневые деревья. Они прибавляют, что на том месте, на высоком холму, был некогда очень красивый замок Увек и подле него город, называемый Русским Содомом. Этот город и часть замка провалились по правосудию Божию за грехи народа здесь обитавшего». Теперь видны только развалины и некоторые гробницы. На одном надгробном камне можно различить форму лошади и всадника, сидящего на ней, с луком в руках. На другом камне видна надпись арабская. Имя Увека сохраняется и теперь в названии тамошних сел. Город этот указывается на том же месте, в 20 днях расстояния от Астрахани, и арабскими писателями IX-X веков. В то время он был важным чем в отношениях среднеазиатских и прикаспийских стран со страной нашего Поволжья, с буртасами и болгарами. Очень вероятно, что в Геродотово время тот же город служил чем для черноморских греков с народами приуральскими. Следует заметить также, что в этой же Гелонской стороне В губерниях Саратовской и Тамбовской встречается несколько селений и рек с именами Елань, Еланское.